Сентябрь восемнадцатый. Стизею устремление к высшему постигается высшее. Стизею устремление к знанию достигается знание. Ибо устремление есть верная тропа достижений. Потому, говорю, только устремитесь, если хотите достичь. Магнит устремления действует неприложно. Магнит этот огненный и действует в сфере своей. Все люди рано или поздно обычно получают то, к чему стремятся. И часто нечто желаемое в младенчестве духа делается ненужным, когда вырастает человек в духе. Отсюда частое обременение людьми, близость которых когда-то была желанной. Вот магнитом огненного устремления притянут какой-то человек к человеку, но чувства, вызвавшие устремление, погасли, и исчерпав себя. И остается тогда человеку влочить следствие непродуманных устремлений. Потому лучше стремиться к явлениям неприходящим, являющим благо, ибо добро, как и драгоценный металл, не ржавеет.